Глава 5 167 год, декабрь 4, 5, Чу негромко крикнул кто-то И Беромир скосился на идущую чуть впереди пирогу. Чтобы грибные лодки не отставали, приходилось постоянно играться с парусом катамарана С одним, с передним. Задние же и не поднимали. Иначе слишком сильно вырывались вперед. Так-то хорошо, но здесь и сейчас им требовалось идти группой. Добрыня, один из старших пришедших на бег, указал куда-то на перелесок впереди. Ввиду он несколько секунд не мог ничего понять, пока не разобрал едва заметный дымок на горизонте, натурально тоненькую струйку где-то вдали. К берегу! Громко, но не криком произнес он. Помахал рукой. А потом уже и сам отвернул, стараясь сквозь засохший камыш проскочить до самой земли. Все же по холодной воде валандаца удовольствия мало. Его ребята подхватили короткие весла и, дополнительно разгоняя катамаран, стали ими грести максимально интенсивно. Остальные последовали за ним, также ускорившись. «Ждут, стало быть», — тихо произнес Добрыня, — когда весь водный отряд уже оказался на берегу. И укрылся. Как сам, так и лодки. Их тащили в такую узкую низину, лишь чудом незаболоченную. Сняли заодно еще и мачту катамарана, чтобы не привлекало внимания. Кто знает? Пожал плечами Берамир. Надо в разведку сходить да поглядеть. Есть кто глазастый да способный по такому лесу тихо ходить? Тихо ходить дело не хитрое. «Но в таком лесу не укрыться», — возразил один из гостей. «Вон ни листьев, ни травы. В лодке есть накидка из некрашеного льна. Родята, принеси!» Он исполнил. И ведун развернул ее, начал показывать всем желающим. «Дивный он какой-то», — медленно произнес добрята. «Зачем сий лохмотья? То не лохмотья, а крепеж». Что у нас тут? Сухая трава. Берешь ее местную и маленькими пучками привязываешь. Ежели все по уму сделать, в такой накидке и не приметишь, ежели вон как то бревно лежать. Ну и на том же расстоянии. Брешешь. Буркнул один из набежников и тут же получил подзатыльник. — Не серчай на него, — ответил Добрыня. — Молод еще. Покажи, как ей пользоваться. И завертелось. Добрые полчаса Берамир аккуратно формировал натуральную кибану из приносимых ему клочков различной травы и листьев. Закончил, накинул на себя этот маскалат, осмотрелся и направился к указанному им месту. В сторону от дыма, чтобы не подставляться. А потом плавно сел в сухую траву и... словно растворился. Раз и все. Нету его. И дело было не в особых качествах масхалата, а в удобном месте. Там сухостой густой имелся, и низина. Весь его отряд напрягся. Стал вглядываться. Но тщетно. Просто за травой этой ничего видно не оказалось. Сам же Беромир медленно-медленно отполз в сторонку, на карачках, стараясь выйти из того сектора, где внимание оказалось наивысшим. Осмотрелся и пополз дальше, стараясь зайти со спины наблюдателей. Благо, что ветер дул с реки, и подобным маневром впал не благоволил. Чуть отдышался, и поинтересовался достаточно громко. «Меня было видно!» Это оказалось плохой идеей. Очень. Беромир едва сумел вернуться от брошенного в него копья, прямо вот на рефлексах, да и остальные струхнули. Какая затейливая одежка! Покачал головой Добрыня, немало побледневшая от такой штуки. Прямо чародейская. А еще такая есть, его родич. Овы, развел руками Беромира. Только одна. Больше не делал, да и эту по совету Велиса изготовил, но так и не опробовал. Сам-то по дикому лесу хожу плохо и шумно. Вот, потому я говорю, что нужен кто глазастый и умелый и способных к тихому перемещению по лесу. Один из его учеников сразу и вызвался, первым, шагнув вперед решительно, так и вдохновленно. Беремир и сам бы отправился в разведку, не то чтобы он не мог. За эти полтора года уже освоился мало-мало, да и москхалатом умел пользоваться намного лучше местных. Но самому рисковать в текущей ситуации не хотелось. Мало ли, да и командир он. Не по статусу своему в разведку ходить. Дело почетное, но все же не для его положения. Он, как знамя, должен находиться при бойцах своих. Парень тут ушел. Ведун же организовал дозоры часовых, и остальным дал возможность вздремнуть, разрешив взять шкуры, каковые они везли в лодках. Вода-то холодная пусть и без льда. Приходилось и под задницу подкладывать, и порой укрываться. Да и ночи с легкими заморозками шли. Ну и сам решил немного поспать. Мало ли, как там дальше сложится. Они уже спустились по реке Сош и вышли в Днепр, начали осторожно спускаться по нему, но удалились от слияния недалеко. Здесь уже леса выглядели не так густо и постоянно попадались полянки с полянами. Население же сильно больше не стало. Не оправились еще славяне от кризиса первого века. Слишком сильно за глотку их держали сарматы, выгребая все ресурсы, которые могли. Впрочем, тот дымок вряд ли имел какую-то связь с поселением, слишком далеко от реки. Часа через два вернулся разведчик. Там есть кто-то. На деревьях сидят. Я считать не умею, но их было... Он чуть подумал и показал три пальца и полную вторую ладонь. Не перепутал? Да я пальцы загибал, когда примечал. Вот без этих и получилось почти вся рука. К ним ближе не подойти? Деревья раскидистые и сидят высоко. Трава же лежит. Я даже соваться не стал. Сразу приметят. Ты запомнил, где их видел? А то произнес разведчик и начал описывать позицию каждого. Он умудрился запомнить позицию, из-за чего его сведения получались скорее художественными, чем прикладными. Видно, добрый сказитель в нем пропадал, а ли художник? Что еще там видел? Что там за этими деревьями? Поинтересовался Беромир, когда наконец эта бесполезная пурга завершилась. Но за нее винить не следовало, ведь никто не говорил, как надо делать. Вот и действовал разведчик по наитию. Разлив там заболоченный. Видно, из-за этого леса не растет. Пройти его можно только по неширокой сухой полосе у реки. Там-то трава сухая и лежит. Не укрыться. А дальше от реки? Болотина это далеко идет на восход, извиваясь и уходя за изгиб перелеска. Дымок тянется откуда-то из-за дальнего перелеска, того, что за этим разливом. Там-то люди на деревьях и сидят. Беромир кивнул. Чуть подумал и уточнил детали. А те люди, что на деревьях сидели, они где? У берега кучкой или ровно размазаны по всему перелеску? — Вот столько, — показал он открытую пятерню. — Поближе к воде. Остальные там, дальше, но редко. — Месяц молодой. Непонятно зачем, задрав голову к небу, констатировал Беромир И чуть помедлив добавил «Пасмурно еще» «Ночью будет такая тьма, что хоть глаз выколи», — подтвердил его подозрение Добрыня «Славно, славно», — покивал ведун Все уставились на него, молча, ожидая его вердикт «Они вас ждут, здесь нет сомнений» «А почему нас? А кого еще?» — фыркнул Беромир. «Вон аж восемь человек посадили тайком глядеть. Ради кого еще так стараться станут? Вы ведь должны возвращаться от меня, прихватив и железо, и соль, и прочее. Тут скорее вопрос, кто именно это? Неужели сами Роксоланы?» «Далеко. Я не разглядел», — покачал головой разведчик. «Слушайте, а почему они именно тут встали?» — спросил Берамир, поворачиваясь к Добрыне. «Так, чуть дальше по этой стороне сухой песчаный берег и еще один перелесок. Маленький. Но не с воды, не с перелеской разглядеть то место, откуда дымок идет. Шел!» — перебил его один из учеников. Прекратился он уже. «Ну вот, шел!» — кивнул Добрыня. «Дальше же по нашей стороне болотины сырые с отдаленным лесом. Не пристать!» Нужно искать притоки, поднимаясь по ним, но ну и там все неладно. Сырые они больно у слияния. Надо сильно дальше спускаться, чтобы встать добро. Или сильно выше. Здесь-то сам видел. Открытая земля, все сырое и лес далеко. Как этот пятачок-то нашли удивительно. Мы же, почитай, на болоте не отдыхаем. А на той стороне что? Отчего не пристать? Крутой берег сильно. Так-то вылезти можно, вон, невысоко, но лодки не вытащи добро. Нужно искать промоины, но они редко встречаются. Так стало быть, у того дальнего перелеска все и останавливаются? Да, и купцы и прочее. Ежели с Припяти кто приплывет, тоже. Ну и удобно. Несколько землянок есть. Кто-то поставил, оставляя хворых. Навесы. Люди потихоньку обустраивают и обживают то место. «Ладно, понял», — ответил Беромир. И раздал всем пимикан, чтобы подкрепиться. Его заготовку ведун пытался проводить еще в прошлом году, но тогда особо не вышло из-за нехватки времени и сил. Поэтому он плюнул и ограничился просто сушеным мясом. А этим летом дела пошли куда лучше — столько рабочих рук. Вот он и припомнил, что надо бы иметь хотя бы на несколько дней такого припаса. Мало ли. В жизни разные ситуации случаются. Ничего хитрого этот самый пимикан собой не представлял. Высушенное до каменного состояния мясо разбивалось молотком и перетиралось в муку. Потом смешивалось с жиром, с небольшим его перевесом. Ну и добавки по вкусу. В данной ситуации ими стали сушеная клюква водосоля да соль. Костер разводить не решились. Так-то он знал, как сделать, чтобы дыма не шло но при сборке дров слишком высока была вероятность выдать себя, вот и не стали, ограничились пимиканом. Очень не хватало термосов с каким-нибудь горячим отваром, но увы, приходилось обходиться тем, что есть, и ждать, отдыхая под шкурами, под присмотром регулярно сменяющегося караула. Солнце наблюдалось хоть и плохо, что позволяло на него и ориентироваться на высоту. На палец опустилось. Следующая смена часовых и так далее. С наступлением сумерек пошел редкий снег, от чего все проснулись, даже будить особо не пришлось. Было очень неприятно, когда он за шиворот попадал. От того даже те, кто крепко заснул, пробуждались. Как пойдем? – спросил Добрыня, растирая лицо руками. Вдоль реки нельзя. Если они там никого не оставили, не поверю. А зачем? Ночью по реке люди не плавают. — Точно? — Точно. — там -то, может, и пошел бы на своей под парусом, а люди так на веслах за день умаются, что спят без задних ног. Да и страшно. Ты глянь, видишь, какая вода черная. — Да что там страшного? — Просто владение Велеса, — пожал плечами беромир. Впрочем, спорить не стану. — Значит, ты мыслишь... — Сняли этих людей? — Без всякого сомнения. Спустя полчаса весь отряд уже сидел на краю первого перелеска и вглядывался вдаль. Но ничего, сколько не силились, разглядеть или услышать не могли. Видон отправил вперед того парня, что днем сюда уже бегал на разведку, в маскхалате, чтобы метнулся и осмотрел то место, где видел наблюдателей у реки. Сейчас его не было. Уже и переживать стали, когда он окликнул их из темноты. — Что там? — Я дальше прошел. — У костров сидят, греются. — Лошади. — Их много. — Надо против ветра заходить, а то учуют и шум поднимут. — И это? — Сними. — указал он на плащ Берамира из медвежьей шкуры. — Ты, видать, принюхался. А я, как вас искал по темноте, натурально обгадился, когда учуял запах медведя. От нее ведь до сих пор им несет. Ведун так и поступил. И даже больше. У него с собой, кроме маск-халата, имелись и туиски со свежим жиром. Он его прихватил на случай, если станет вдруг холодно, чтобы не обморозиться и вообще. Неясно ведь, чего ожидать от похода. Вот и пригодились. Намазались все. И воняли, словно зайцы, косули и прочие травоядные. Ночь тем временем шла своим чередом. Спасала ситуацию только то, что в декабре темнота длится долго, очень долго. Иначе бы, пока они возились, наступило утро. Если бы на дело они пошли в июне там или июле. Подошли они, значит, ко второму перелеску и начали медленно пробираться по нему. Берамир проклял все. Да, не слон в посудной лавке. Но такой большой отряд все же слишком шумел. Спасало лишь то, что ветер, который дул от реки, сносил звуки в сторону от вражеского лагеря и гасил их немного, принося заодно и свою талику белого шума. На реке была небольшая волна, методично бьющаяся о берег. Да и сухой камыш шелестел и шуршал довольно громко. И вот опушка, наконец. А совсем недалеко от нее, в шагах в двадцати, костры. Их они приметили загодя. Тут и пованивало дымом, и отблески поступали. А там у огня — роксоланы. До да полусотни, не меньше. Сидели такие поближе к кострам и кутались в шерстяные плащи. И тихо, степенно болтали о чем-то своем. Лошади их время от времени всхрапывали и ворочали головами. Видимо, учуяли гостей. Но не могли понять, кто к ним пожаловал. Через костер не разглядишь, запах же доносится странный. Так-то всю гамму ароматов они вполне улавливали, только понять не могли, с чем столкнулись. Вот и дергались, но не сильно, ибо никакой явной опасности эти запахи не несли. Копье и пилом прислоните куда-нибудь, но чтобы были под рукой. Щит тоже рядом поставьте. Дротики снимите и поставьте перед собой. Тихо произнес Берамир и остальные, как условились загодя, так и поступили. Его ученики, разумеется. Вчерашним набежникам он дротики или что-то аналогичное давать не стал. Незачем. Владеть-то ими они не умеют. Вот и сидели сейчас чуть в стороне, ожидая молча. «Дротик, кладь!» — прошептал ведун. Его слова передали по цепочке. Он выждал. Минуты две, не меньше. Чтобы до каждого точно дошло, и он выполнил все. «Бей!» — рявкнул он. И сам метнул дротик с железным утяжелением хорошо наблюдаемого им сармата. Свет Костра сыграл им плохую службу. Остальные почти сразу повторили, и по новой, только уже громко и быстро. Чего скрываться-то? «Кладь, бей, кладь, бей!» Грамир не спешил вылезать вперед. «Зачем?» Он старался реализовать преимущество своего отряда. Минуты две прошло, не больше. А по десятку дротиков уже ушло. И колчаны опустили. И только после этого он скомандовал готовиться к натиску. Но и тут мысль, в случае чего пилумами угостить недругов. Их-то его ученики и взяли на изготовку, выходя из леса. А следом и остальные. Но это уже не имело смысла. Кто мог из неприятелей сбежал? Как кони, так и люди. Кони-то, как кровь почуяли, первыми и побежали. Так что у костров остались лишь раненые и убитые. Ну и довольно много трофеев».